Глава 58. Преображение. Лера. Значит, давая клятву верности Айситару, ты знал, что скоро ее сотрешь? Потрясенно уставилась я на Эверета. Вот ведь коронованный жук. Что за фамильярдность? Неожиданно возмутился Користер. Перед вами король Грездена, тыкать ему недопустимо. Спокойно, министр, осадил его Эверет. Я сам решу. Эти двое не просто мои друзья, а практически родственники. И они могут обращаться ко мне так, как сами пожелают. Я не знал точно, что смогу стереть эту клятву. Подошел он ко мне. Но да, я понимал, что мне придется избавиться от нее, если я стану королем. Бы чьей-либо марионеткой на троне, как мой дядя, кивнул он на тело лжи Арнелия. Не в моих правилах. Но вы оба должны понимать. Есть эта клятва или нет, неважно. Я в любом случае останусь вашим другом. Буду помогать вам и защищать, если потребуется. Вы всегда можете на меня положиться. Даю вам слово чести Эверета Ингемеона. Оно незыблемо и не сотрется никакими артефактами. Принимаю, — отозвался Айс. Хорошо, — кивнула я. Что ж, миссия выполнена, пора по домам, — приобнял меня муж. Нет, постойте, — воскликнула я. В голову прилетел очередной гениальный план. Хочешь остаться здесь? обрадовался Эверетт. «Прости, но нет», — тряхнула я головой. «Я вот подумала, а что, если попытаться стереть проклятие с вашей страны? же в наших руках. Все дроу вернут себе изначальный эльфийский облик, и тебе не придется вести переговоры с эрлингами о разных технологиях по очистке от радиации. Снова станете красавчиками, переберетесь наверх в нормальные города». «Это невозможно», — скептически хохотнул Користер. Король Арнели уже пытался это сделать, в тот самый день, как только в его руки попал стиратель. И я, и все министры тому свидетели, но у него ничего не вышло. Заклятие слишком сильное. «А все потому, что он пытался действовать один», – парировала я и развернулась к Эверету. «Сам подумай, ведь тебе тоже не сразу удалось тереть магическое требование о том, что король должен быть женат. Тебе помогли, твою просьбу усилили, и все получилось». «Считаете, что мы должны присоединиться к этой просьбе?» – встрепенулся Брюнет. «Мы только за». Его рыжий друг активно закивал. Крестер задумался. «Нет, не думаю, что это сработает», – возразила я. «Тут нужно кое-что другое. Думаю, должно получиться, если к магии Гресдена добавить королевскую магию Эльнарии». «Ты восхитительно! Эверет потрясенно уставился на меня. Айс скрипнул зубами. «Давай хотя бы попробуем. Пожалуй, я плечами». Король вытянул вперед зажатый в руке артефакт. «Я, Эверетт Первый, на правах короля Грездена прошу первородную магию стереть проклятие, наложенное на мою страну, полностью и бесследно». Эразер не только сверкнул ярким мутным светом, но и издал потрескивающие звуки, словно у него внутри закоротило невидимый провод под высоким напряжением. «Он сжется!» – поморщился Эверетт, но камень не выронил. Я накрыла его руку своей ладонью. «Я, герцогиня Валерия Леранель, обладающая королевской магией Эльнарии, присоединяюсь к этой просьбе». Камень запульсировал яркими голубыми вспышками, но было видно, что ему все равно чего-то не хватает. Эверет тихо застонал от боли, но все равно продолжал удерживать артефакт. «Неужели я ошиблась?» Растерянно посмотрела на мужа. «Ты поделилась своей магией со мной. Теперь она и в моих венах тоже. Плюс мой личный эльфийский дар...» — отметил Айс и накрыл мою руку сверху своей. — Я, герцог Айси Тарли Ранель, присоединяюсь к просьбе короля Эверета и дарю на помощь Дроу свою светлую магию. Светлый эльф пришел на выручку темным. Наверное, такого тут испокон веков не случалось. Стиратель это оценил. Озарившая нас вспышка была настолько яркой и мощной, что на пару минут мы все ослепли. Казалось, мы попали в эпицентр взрыва световой бомбы. А когда зрение вернулось, я с изумлением увидела вместо краснокожего атлета со спиленными рогами и крысиным хвостом потрясающего красавчика с темными волосами до плеч, остроконечными ушами, смуглой кожей и черными глазами. «Ух ты!» — подзависла я, разглядывая его. Кинула взгляд на Каристера и его сообщников. Те тоже преобразились, но не сильно. Их истинный внешний вид оказался похож на их мороки. Разве что они прибавили в росте и вместе с тем сбавили в весе. это такие субтильные хворостинки с бегающими глазками и лицами опытных лисиц. — Мои поздравления! У вас получилось! — Кристер ошалело хлопал на меня пшеничными ресничками. — У нас получилось! — поправила я его. Что ж, полагаю, на поверхности больше нет радиации, и все те, кто посетит вашу страну, уже не будут лишаться магии. Ну а за возвращение истинной внешности твои подданные наверняка скажут тебе спасибо», улыбнулась я Эверету. Тот, взяв со стеллажа серебряный поднос, рассматривал себя как в зеркале и был очень доволен увиденным. «Может, все-таки возьмешь меня младшим мужем? Ты смотри, какой симпатяга пропадает. Я молод, холост, коронован и прекрасен», — подмигнул он мне, — красивый, зараза. Но, перехватив молнию, во взгляде Айса поспешно добавил. — Ладно, ладно, буду ждать вашу дочку. Сейчас темнело, вы голодные и устали. Может, переночуете у меня во дворце? Я вас покормлю. А утром отправитесь домой. Эверет протянул Эразер Айсу. Тот убрал его в нагрудный карман. — Что скажешь, дорогая? — посмотрел на меня муж. — В гостях хорошо, а дома лучше. Хочу поскорее вернуться, — ответила я. Муж едва заметно вздохнул с облегчением. «Проводишь нас порталом до границы с Эльнарией обратился Айс Кевериту. «Нет, не до границы», — заявил тот. Взмахом руки он создал перед нами светящуюся арку, бодро махнул «за мной» и первым зашагал воскрящийся туман. За ним Рорх, и потом мы с Аисом. Муж продолжал приобнимать меня за талию, словно боялся, что я исчезну. «Всего доброго, здоровья и процветания!» сдержанно попрощался с нами користер остальные два министра молча поклонились как бы эти трое нас ни ненавидели они признавали что благодаря нам с грездена было снято многовековое проклятие неожиданно но вышли мы на крыше дворца в том самом месте возле вентиляции откуда началась вся эта эпопея а вот и мой мальчик радостно воскликнул эверет помахав кому то рукой Я же тихо вскрикнула от испуга. К нам стремительно приближалась огромная птица. Почти что дракон, но с более короткой шеей и черными перьями на крыльях. «Какая прелесть!» – пискнул Рорх. «Это Грондор!» – напрягся Айз, заслоняя меня своим телом. «Да, верно. Не бойтесь, он ручной и совсем не кусается», – успокоил нас Эверет. «Его зовут Гроня. Я выкормила его, когда он был совсем маленьким и выпал из гнезда». «Сейчас попрошу его доставить вас домой. Домчит да прямо к воротам твоего замка. Быстро и аккуратно. Да, Гронюшек?» Покосившись на нас лиловым глазом, как на микробов, Гроня важно кивнул. «Вниз!» – скомандовал Эверет, и пернатая махина распласталась по крыше, чтобы нам было удобнее на нее забраться. «Я буду скучать!» – пискнул Рорх. «Может вернуть тебя, Эразер, нормальный голос?» – спросила я, чувствуя себя виноватой перед ним. «Не надо! Скоро само пройдет! Друганов повеселю!» — отмахнулся Ророх. «Приезжай в гости!» — кивнул ему мой супруг. «Обязательно!» — откликнулся тот. «И ты тоже!» — посмотрел Айс на Эверета. «Непременно!» — король послал мне воздушный поцелуй, и мы взмыли в воздух на гигантской птице.